Подруга Катя приехала в гости в полном составе — Алиса, Полина и Ева. Консьержка даже не спросила, к кому, если детский сад точно ко мне. Ева повзрослела и стала ласковой и нежной, разрешает себя обнять и поцеловать. «Есть хотите?» — спросила я у девочек. «Конечно!» — ответила Полина, у которой еда вообще не усваивается. Всем бы такой метаболизм. Полина может съесть взрослую порцию, все равно вызывает лишь одно желание немедленно накормить тощего ребенка. Я у них спросила, будут ли завтракать, пояснила Катя. Они ответили, «Мам, мы же к Маше едем!» Первое, второе, компот. «Я сто лет котлеты не ела! Можно мне добавку?» попросила Полина, отчего я чуть не расплакалась. Ева сначала отказывалась есть, но когда увидела, что ей предлагается, согласилась на все и сразу. Блинчики, макароны, котлетки. Я была счастлива. Через час после обеда я едва успела помыть посуду. Полина спросила, когда мы будем полдничать. Я налила чай, одной без сахара, другой с сахаром и с лимоном, третий какао. Выставила пирожные. «Внутри, будет пирожные?» – спросила Полина. «Не знаю», — пожала плечами я. «Пойду спрошу», — ответила Полина. «Полина, может, Андрей Владимирович работает, а ты его отвлекаешь», — воскликнула Катя. «На пирожные можно и отвлечься», — объявила Полина. «Будет», — сообщила она, вернувшись, и приставила табуретку к общему столу. Тут я вообще чуть не разрыдалась от умиления. Пришел муж». Полина показала ему на табуретку, и тот тоже прослезился. «Когда тебе приставляет табуретку к столу малышка, разве это не счастье? И только она называет его Андреем и заботливо подкладывает на тарелку половинку пирожного, те самые мгновения, ради которых стоит жить». Уходили, прощались в коридоре, целовались с Евой. «Жаль, что мы так и не поужинали», — объявила Полина. Алиса с Евой начали раздеваться. Катя велела прекратить раздеваться. Я выдала блинчики с собой и конфеты. «Еще и на завтрак хватит!» — кивнула Полина, увидев содержимое пакета. Катя закатила глаза. Я опять кинулась обниматься и целоваться с девочками. Муж выходил уже дважды, чтобы попрощаться. «Пап, это надолго!» сказала Сима, тоже обнимавшаяся с Евой и старшими девочками по пятому кругу. Приятельница Оля с сыновьями, двухлетним Антошей и девятилетним Арсением поехали в гости к бабушке, живущей в городке, где старушки все еще сидят перед подъездом на лавочках и обсуждают последние сплетни. «Почему они сидят?» — спросила мама Антоша, выходя на прогулку — Бабушек в таком количестве и в такой мизансцене он видел впервые. В Москве они гуляют в парке с лыжными палками или кормят белок. — Ну, скажи бабушкам, чтобы они пошли гулять, — предложила Оля. Слово «бабушка» Антоши не выговаривал, поэтому подошел к лавочке и строго объявил. — Бэбы, гулять! Бабушки подскочили и отправились по делам. Кто в магазин, кто на почту. Возвращаясь, Антоша увидел, что бабушек на скамеечке нет и громко объявил. «Бабы, домой!» Девятилетний Арсений приболел. Поднялась температура. Вызвали врача, который прописал свечи. «Вот, Арсюш, мама сейчас принесет свечи и поставим», успокаивает бабушка внука. «Это точно врач был?» — уточнил уже вполне разумный ребенок. — В смысле, не младенец, а девятилетний мальчик? — Ну, конечно, не переживай, тебе сразу станет легче, — заверила бабушка. — А как ты себе это представляешь? — уточнила Арсюша. — Ну, я тебе дам свечку, ты поставишь ее в попу, полежишь немного, температура спадет, — объяснила бабушка. — А у вас тут все детей так лечат? — не сдавался ребенок. — По-разному бывает. Как доктор скажет, так и лечит. Арсений горько заплакал. Вернувшаяся из аптеки мама Оля не понимала, с чего вдруг ее разумный сын на наотрез отказывается лечиться. — Бабушка хотела горящую свечу мне в попу вставить, — захлебываясь слезами, признался ребенок. — Господи, да медицинскую свечку, не церковную! — воскликнула Оля. — Вот, смотри, я в аптеке купила. — Вы меня так до инфаркта доведете! — сообщил Арсений тоном и фразой, копируя бабушку. Еще одна история про инфаркт. Столкнулась с соседкой, молодой женщиной, мамой маленького мальчика Саши. Сашеньке еще двух лет нет. Но он развит не по годам. Такой маленький мужичок, иногда насупленный, но чаще серьезный. Крепенький. Предпочитает стоять, засунув руки в карманы брюк. «Что теперь будет?» «Штраф, наверное», — причитала молодая мать, советуясь с консьержкой. «Наверное, если начнут проверять». Пожала плечами та. «Так там камеры везде», — чуть не плакала несчастная мать. Саша стоял рядом, насупившись. Молодая, но ответственная мать, таскавшая Сашу по развивающимся секциям чуть ли не с рождения, рассказала, что они стояли на остановке и ждали автобус. Саша, на минуту оставленный без пригляда, в чем виновата свекровь, позвонившая не в самый удачный момент, взял камень и бросил в остановку. От броска этого, еще вчерашнего младенца, стекло треснуло и осыпалось. К счастью, других людей на остановке не было. У молодой матери чуть не остановилось сердце. Она не стала дожидаться автобуса, а, подхватив сына на руки, пробежала с ним марафонскую дистанцию до дома за рекордное время. И теперь гадала, что ей будет за остановку, разбитую трехлетним ребенком, побег с места преступлений и так далее. Саша... — Ну ты что, хочешь, чтобы у мамы инфаркт был? — возмущенно сказала консьержка. Вечером Саша остался без мультиков и сидел в своей комнате исключительно с интеллектуальными занятиями в качестве наказания. — Что ты делаешь? — вошла в комнату молодая мать, которую уже вырвала на себе все волосы от переживаний. Не за остановку, а за то, что так строго поступила с собственным маленьким сыном. — Жду! — ответил Саша. «Чего ждешь?» спросила обеспокоенно мать. «Жду, когда инфаркт тебе придет!» «Его не было!» ответил серьезно Саша. Позже Саша сообщил вернувшемуся с работы папе, что к маме должен был прийти какой-то факт. Папа услышал нечто другое, весьма подозрительные, без последнего звука, не сделав поправку на возраст ребенка и правильную артикуляцию. А ведь даже взрослому человеку, не говоря уже о ребенке, иногда бывает сложно произнести две согласные подряд. В общем, все как всегда. Виноватой осталась консьержка. Не только у меня на ноутбуке высвечивается реклама возрастных средств от всех болезней. Моей подруге Ане, давно пребывающей в разводе, реклама предложила сайт знакомств. Аня от скуки, не особо стараясь, зарегистрировалась и чуть ли не сразу нашла там поклонника. — чем он тебя привлек? — уточнила я, пытаясь рассмотреть во вполне заурядном мужчине около шестидесяти отдаленные черты мачо. Именно этот типаж всегда нравился Ане, чтобы кубики пресса, взгляд и все такое. Поклонник предложил встретиться вживую, подруга сомневалась, точнее, боялась разочароваться. Он каждое утро спрашивает, «Как я себя чувствую?» — призналась она. «Это, конечно, мило, но нам еще не по 90 лет. Я обиделась за всех женщин категории 45+. Знаешь...» «А именно это мне и нужно, чтобы кто-нибудь спросил, как я себя чувствую, и предложил прислать с курьером таблетки», — пожала плечами Аня. «Именно она откладывала свидание, чтобы насладиться перепиской о самочувствии. Наконец решила встретиться». «Почему?» — спросила я. «Вот как думаешь, когда он спрашивает, как у меня дела?» А я отвечаю, что с утра подскочило давление, выпила капотен, потом еще раз днем скакнула, а к вечеру я обнимала с унитазом и шлю ему фотографии и показатели электронного тонометра. Это старость. Может, это просто ваш стиль общения? Да, но раньше я писала поклонникам, что на мне надето. Иногда в семье случаются обстоятельства, когда требуется поднять документы, совсем старые, стертые вдоль и поперек на заломах, вы иные их сложили, засунули в дальний ящик, предполагая сразу о них забыть. И вот тогда-то начинается самое интересное. Я, конечно, могла бы написать эту историю от третьего лица, но в таком случае она читалась бы по-другому. Так что рассказываю все как есть. Мы с мужем пришли к нотариусу, чтобы урегулировать имущественные споры, а точнее составить брачный контракт накануне серебряной свадьбы. Нотариус, которому я предъявила тот самый документ, сложенный в четверо, с потертостями и заломами, свидетельство о браке, смотрел на нас не с восхищением, а с легким ужасом. Неужели кто-то вообще доживает до серебряной свадьбы в наше время, да еще и находясь в здравом уме и твердой памяти? Это, кстати, не фигура речи, а официальные, нотариально заверенное определения. Нас пригласили в переговорку, где помощник нотариуса, мужчина возраста моего мужа, то есть далеко не юный, объяснял ему, что может случиться после подписания. И как он уверял, Ничего хорошего уж наверняка. Буквально завтра я смогу самостоятельно распоряжаться всем имуществом, оставив супруга, с которым прожила в законном браке 25 лет, на улице. После чего непременно продам все совместно нажитое, чтобы пустить средства на содержание Альфонса, например. Конечно же, молодого. Детей, кстати, я тоже должна была по плану нотариуса оставить без жилья. Еще минут десять он рисовал разные картины будущего, непременно ужасного, если вдруг мой муж решит сделать то, что решил. И в каждом из сценариев я оказывалась то скрытой нимфоманкой, то охотницей за наследством, то мигерой, которая только и мечтает засунуть супруга в психушку или в дом престарелых. «Мне кажется, именно нотариусы должны писать детективы или хоррор-сценарии, ведь они исходят из личного опыта, что не один раз подчеркнул наш консультант. Он просмотрел все документы, не хватало оригинала чего-то и документов еще на что-то, и вдруг радостно подскочил со стола. «Ничего не получится!» — объявил он моему супругу, не скрывая счастья. «Почему?» уточнила я, гадая, что ему такого страшного сделала жена, возможно, бывшая или любовница, раз он так переживает, или, может, у него детская травма, мать лишила наследства, отписала всю дочери или долгая война с родственниками за три квадратных метра. «А вы не замужем?» — воскликнул помощник нотариуса. «Тут уже я чуть не упала со стула. Мой супруг тоже заметно оживился». Мне пришлось наступить ему на ногу. Сильно. «А свидетельство о браке?» — я показала на бумажку. «Не считается?» «Нет!» — крикнул он, будто сообщал радостную весть для всех, кроме меня. «В каком смысле?» — не поняла я, пытаясь представить себя свободной женщиной спустя четверть века замужества. «В прямом!» «В свидетельстве у вас одна фамилия, а в паспорте другая», — воскликнул нотариус. Я пыталась вспомнить, в какой момент успела поменять фамилию и что со мной в тот момент случилось. Я впала в кому, находилась в невменяемом состоянии, умерла и попала в ад или в рай, в который вход был разрешен только под фамилией супруга, Но когда я выходила замуж 25 лет назад, я была журналистом, работала. Мои статьи выходили в известных изданиях. И фамилию мужа я брать совершенно не собиралась. Позже взяла псевдоним, но официально всегда жила под девичьей. Да есть куча народу, которые до сих пор знают меня под девичьей фамилией. И для меня это счастье. Они помнят меня по прежней жизни, по прежним заслугам. Это моя молодость, карьера, успехи в конце концов. Так что нет. Даже находясь в коме, я не могла согласиться на смену фамилии. Точечки, объяснил помощник нотариуса. Точечки, промямлила я. Смотрите, в свидетельстве о браке у вас нет точечек над буквой ё, а в паспорте есть «По документам вы два разных человека», — провозгласил помощник нотариуса. «Охренеть», — сказала я, стараясь выражаться цензурно. «И что делать?» «Вам нужно получить экспертизу в Институте русского языка», — сообщил помощник, явно думая, что слово «экспертиза» и словосочетание «Институт русского языка» меня убьют и я не заставлю своего мужа подписывать брачный контракт». «В каком именно институте? Виноградова или Пушкина? На Волхонке или на Академика Волгина?» — уточнила я. «Тут уже, так сказать, офигел нотариус, удивившись моей просвещенности в этой области». «Я все пришлю на почту», — ответил он. «Подождите, но нет фамилии Селезнева, например». Точки ставятся, если буква «Ё» считается смыслоразличительной. То есть, например, «небо» и «нёба». Но к фамилиям это правило никогда не применялось. «А сейчас применяется», — угрожающе заявил помощник. «Я перешла по присланной ссылке Институт Виноградова, старое здание на Волхонке. Я там была однажды в студенческие годы и дышать боялась. Святое место». Сайт не выглядел дружелюбным, а точнее, очень даже недружелюбным. Капслоком были выделены правила, по каким дням они дают справки, по каким нет, какие документы нужно прислать, какие не нужно. Когда я дошла до пункта оплаты по квитанции с занесением всех ноликов в количестве 17 штук, заполнение КПП и прочих реквизитов, то все, готова была сдаться. Особенно меня удручал тот факт, что справка стоила 1200 рублей, то есть 600 рублей за каждую точечку над «е». За эти деньги кандидат филологических наук готов был подтвердить, что «е» и «е» в фамилиях – варианта одной и той же буквы. Я приехала за справкой в институт лично, как и требовалось, непременно лично. Непременно со всеми оригиналами документов. На сайте грозно обещали не выдать справку, если не принесу оригинал, подтверждающий букву «Е» или «Ё». На вахте сидела пожилая женщина, такая характерная бабулечка в накинутом на плечи кружевном пуховом платочке. Ой, деточка, мы такие справки не выдаем!» — пропела она. Выдаёте. Твердо заверила ее я. Так все равно никого нет. Она развела руками. В институте, вправду, стояла оглушительная тишина. А где все? Кто где? Кто на обеде? Кто заболел? Кто в отпуске? Заметила бабулечка. Сейчас одиннадцать утра. Рановато для обеда. Бабулечка опять развела руками. «Может, позвонить кому?» — уточнила я. «Так кому звонить-то?» «Может, старшему научному сотруднику, кандидату филологических наук, секретарю?» «Да, могу!» — радостно объявила бабулечка. «Доктору позвоню! Ты сейчас постой здесь, покарауль мне в туалет срочно, надо только никого не пускай!» «Не пущу!» «Только вы сначала позвоните, а потом я покараулю». Бабулечка нехотя подняла трубку старого стационарного телефона и начала крутить диск. Я аж рот раскрыла. Такой телефон я видела в детстве и не думала, что они еще существуют и действуют. «Карауль!» — велела мне бабуля. «С места не сдвинусь!» — поклялась я. Бабулечка медленно пошла по коридору в уборную. Не успела она дойти до уборной, как со второго этажа снеслась женщина. Именно снеслась. Быстренько так сбежала по ступенькам, худющая, поджарая. «Вы за справкой? Пойдемте. Тут ступенька осторожно», — предупредила она, открывая какую-то потайную дверь ключом, быстро перескакивая через ступеньку. Я, естественно, грохнулась, оступившись. «Все тут падают», — констатировала прыткая сотрудница. «Сколько, не предупреждай, все равно падают. Как вы?» «Да все в порядке», — поднялась я, потирая ногу. «А на прошлой неделе женщина ногу у нас сломала. А уж сколько растяжений было, сколько не просили, не убирают эту ступеньку. Мы ж предупреждаем, точно не растяжений. Ну, вы дома лед приложите. У нас случай был, мужчина сотрясение мозга на этой ступеньке получил. Вот так бывает». Я тут же представила себе мужчину с фамилией, допустим, Королёв, который пришел за справкой, согласно которой две точечки являются действительными, и все закончилось сотрясением мозга и больницей. Я еще, получается, легко отделалась. Документы у меня не проверили, справки выдали. «Вот как хорошо!» — сказала мне бабулечка. Я вас хотела домой отправить, многих отправляла. Я бы не ушла, — ответила я. Так и я ж не со зла домой отправляла. Как не придут за справкой, то считай сразу скорую вызывай. Устала я, деточка, на врачей-то смотреть. Вот, думаю, умру я, здесь так никто не вызовет. Решать, что сплю. «Да, я иногда могу вздремнуть, а вдруг во сне умру. Страшно мне». «До свидания. Спасибо», — сказала я. «Да, деточка», — ответила бабулечка и, кажется, задремала. Справка была подписана доктором филологических наук. Мне хотелось плакать. Две точечки над фамилией вынуждены подписывать люди, написавшие докторские диссертации. «Выдавать». Женщины, которые всю жизнь трудились в институте русского языка и не знали других работ зданий, кроме этого, старого, прекрасного, исторического, где даже громко дышать страшно и куда регулярно приезжает скорая помощь к людям, пришедшим за справкой и рискующим получить сотрясение мозга. У Симы в школе череда контрольных. То МЦКО, И не спрашивайте, как это расшифровывается. Не знаю и знать не хочу. То какие-то вертикали, то триместровые. Дети уже с ума сходят, не успевая готовиться. Никита написал шпаргалку на ладони. Все ответы. Но когда началась контрольная, у него зачесался нос. Про ладонь он забыл и потер нос так, что тот стал синим от ручки. Стер все ответы. Учительница заметила, что Никита посинел лицом и попросила подойти. Никита честно показал ладонь, на которой почти ничего не осталось. Учительница согласилась, что это да, очень обидно, вот так стереть все носом. Даша съела шпаргалку, то есть засунула в рот, после контрольной пошла выплевывать. Учительница весь урок умоляла ее не глотать засунутую в рот бумажку. Отмечали день святого Валентина, вроде как перенесенный на день Петра и Февронии. Но дети все равно посылают друг другу валентинки, для которых установили специальный ящик, вроде как почтовый. Но так неинтересно. А интересно подделывать почерк, чтобы непонятно от кого, подкладывать в тетрадку или в карман рюкзака. Сима получила три валентинки от подружек. Одна скрутила цветочек в технике оригами, вторая нарисовала сердечко на листе бумаги и написала что-то милое. Больше всех валентинок собрал Антон. Тридцать! Даже пятиклассницы ему отправили. Антон страдал. «И что мне с ними делать?» — спрашивал он у девочек, глядя на заваленную записочками и открытками парту. «Отвечать всем? Так будет вежливо», — решили девочки. Антон простонал. Никогда не ходите с мужем в МФЦ. Это залог семейного счастья. Или ходите, но стойте рядом безотлучно. И отвечайте на все вопросы, как мать отвечает на вопросы педиатра на приеме в детской поликлинике. Мы покушали, мы поспали, мы погуляли. Нам нужна была справка, требующая личного присутствия заявителя. Ничто не предвещало, как говорится. Мы с мужем получили талончики и ждали очереди. Я первая ушла к окошку и не знала, куда отправили супруга. А ему, впрочем, как всегда, достался несчастливый талончик. Он попал не в общий зал с окошками, а в отдельный кабинет, где сидели всего две сотрудницы, специалист и начальница отдела. У моего супруга идеосинкразия к любой бюрократии. Плюс развивается клаустрофобия, когда он находится в замкнутом пространстве с женщинами, отвечающими за его личную жизнь, в том числе получение необходимых справок. Муж начал нервничать и звонить мне». Я в это время сидела в окошке и спокойно получала справку, идентичную той, которую должен был получить он. Супруг кричал в телефон так, что слышала милая девушка, отвечающая за справку. Я что-то бубнила в ответ. «С мужем в тот момент лучше было не спорить, а еще раз объяснить, какая именно справка ему нужна и что конкретно он должен сказать». Но он, кажется, испугался и сорвался на крик, который слышали не только те две женщины в кабинете, но и моя сотрудница. В субботу в девять утра раздался звонок. Звонила та самая моя милая девушка. Сообщила, что постарается ускорить процесс, и да, я могу получить справку без личного присутствия мужа. Обычно так не делается, но она выдаст под свою ответственность. В конце разговора продиктовала мне телефон кризисного центра, который поддерживает женщин, подвергающихся домашнему насилию, абьюзу и так далее. «Я видела следы на вашей шее и на подбородке», — сказала мне девушка. Да, она была слишком молода, чтобы знать про то, что женщины в возрасте, как я, делают уколы в шею, чтобы казаться моложе а след на подбородке — не последствия удара в челюсть, а всего лишь введение филлера, чтобы подбородок был без брылей и казался молодым овалом, и синяк на подбородке той же природы. Не помню, то ли там филлер, то ли ботокс, но мне уже все равно, лишь бы ничего не отвисало. «Спасибо вам огромное!» — горячо поблагодарила я девушку, искренне потому как второго пришествия мужа в МФЦ я бы не пережила. Сама бы его задушила и кулаком в челюсть засадила. — Как тебе это удается? — уточнил восхищенно супруг. — Они считают, что я жертва домашнего насилия, и не подозревают, что жертва — это ты, — ответила я. — Спасибо тебе огромное. Муж был счастлив. То, что существуют женщины, которые принимают себя любыми, готовы стареть красиво, считают, что морщины украшают оседина в моде и выглядят привлекательно, всем известно. Но я таких никогда не видела. Ни разу. Ну, давайте откровенно. стареть, дряхлеть, покрываться морщинами, как шарпей, смотреть на фигуру, некогда стройную, без всяких усилий, а сейчас вот и живот появился, и жир над коленками». Фиг с ними с коленками. Жир, в принципе, везде появляется. И не хочет уходить, а хочет стареть вместе с хозяином. Такое никому не нравится, ни женщинам, ни мужчинам. Может, кому-то удается убедить себя в том, что на круглом лице не так заметны морщины. Но мне точно нет. Но случаются моменты счастья. Правда, редко, но все же. И да, с возрастом становится интересно обсуждать непогоду а реакцию собственного организма на нее. Снегопад, неожиданная оттепели, ливень, точно скакнет давление. Диагнозы становятся интересным чтением, и главное, с годами они все более разнообразны и удивительны. Я возвращалась от врача, у которого узнала, что, согласно анализам, мне не грозит геморрагический шок а гемоглобин вообще зашкаливает. Заехала на радостях в кондитерскую, купила пирожных. Потом подумала и зашла в винный магазин, в котором неизменно вежливые и деликатные юноши-продавцы. Кажется, их всех подбирают по этому критерию. «Простите, а зажигалки у вас не продаются?» спрашивала женщина, зашедшая не за вином. «Нет, к сожалению, но возьмите мою». А Юноша-консультант достал зажигалку. Я выбрала бутылку вина. «Простите, вы не могли бы показать паспорт, если у вас есть?» пролепетал краснее консультант. «Есть? А зачем?» – удивилась я. «Понимаете, с нас требуют», – начал объяснять юноша. «Если покупатель выглядит младше 30 лет, мы обязаны проверить его паспорт». Боже, можно я буду ходить к вам каждый день и показывать паспорт! рассмеялась я. Зачем? не понял юноша. Мне 47. Юноша принялся внимательно рассматривать бутылку выбранного мною вина, будто это ведьмино зелье и эликсир молодости. Да, это как в анекдоте, девушка, а сколько вам, если не секрет? Да какой там секрет? Двести граммов и лимончик. Знаете, каждая женщина всегда может назвать момент, когда, так сказать, почувствовала надвигающиеся годы. И это не первая морщинка, и не первый седой волос. Полная чушь, даже не знаю, кто такое придумал. Настоящая зрелость понимания, что тебе не 16. Наступает в тот момент, когда след от маски для сна самой мягкой и самой шелковой, а точнее от ее ремешка, остается на щеке до обеда. И никакими нефритовыми скрипками, массажерами не разглаживается. Обтирание льдом экстренной маски под условным названием «сияй, как в молодости» против этого следа средств не существует. Терпи до часу дня. Не спать в маске, купить другую подушку, можно подумать, я не пробовала. Но что делать, если муж так задергивает шторы, что непременно не до конца окна, и эта пусть и скудная полоска света бьет именно в мое лицо, а не в его. Подушку я купила, но муж умудряется почти каждый вечер менять подушки так, что мне достается его, а ему моя. Подписывать? Как маленьким детям подписывают ботинки, рюкзаки, пеналы, форму на физру. Купить вторую такую же? Купила, конечно, но мужу не понравилось. Сказал, что неудобно, попросил вернуть свою старую, то есть мою, точно такую же, как новые его. Ну, вы поняли. Ладно, со следом от маски я почти смирилась, но пришла на прием к гинекологу в рамках диспансеризации. Не к своему, а официальному. Половой жизнью не живете?» Гинеколог не спрашивала, а констатировала. «Живу», — призналась я краснее. Гинеколог оторвалась от записи и посмотрела так, будто мне было пятнадцать. Видимо, иметь половую жизнь в пятнадцать и под пятьдесят одинаково постыдно. «Так», — объявила она после осмотра. Ваша главная задача — дотянуть до климакса. И что потом? Умереть спокойно? Может, я еще встречу свою любовь и решу рожать? Причем сама. Женщина, а вы в предклимактерическом периоде находитесь и еще шутите. Грозно посмотрел на меня гинекологиня. Вы так говорите, будто я в ледниковом периоде нахожусь. И сейчас мне нужно разделать тушу мамонта. И сколько должно смениться поколений, когда уйдет эта пренебрежительная женщина в обращении. Впрочем, спасибо, что не дамочка. Хотя нет, все это ерунда. Возраст — это когда начинаешь забывать слова и страдаешь от этого. Или название отеля, магазина. Про книги я вообще молчу. На встречах меня спрашивают, что я читаю. А читаю я много. Могу пересказать содержание. Но или имя автора вдруг вылетает из головы, или название. Приходится чуть ли не зубрить перед встречами, чтобы не оплошать. Да, я иногда могу обложку только вспомнить, как студент перед экзаменом. И главное, хожу потом и мучаюсь, вспоминая, как же назывался тот самый магазин или автор той самой книги. Но тут... У меня из головы вылетело имя младшего сына, средней племянницы супруга. У него большая семья, три племянницы, все многодетные. И за четверть века брака я могу перечислить всех родственников из богатой родословной. Ну, почти. На прадедах путаюсь. А тут вдруг вылетело имя. Ходила, страдала. «Мам, я вообще не понимаю, как ты всех помнишь?» Заметила Сима, с которой я поделилась проблемой. «Не переживай, я вдруг забыла отчество географички. Наверное, на нервной почве. Писала проверочную, а она надо мной стояла. Я хотела попросить ее отойти, и не смогла. Забыла отчество». «Илюша! Точно!» — воскликнула я радостно. «Младшего зовут Илюша. Спасибо тебе огромное!» «А мне за что?» — опешила Сима. «Триггер! Твоя географичка?» «Вера Ильинишна!» «Да! А что такое триггер?» — уточнила с Сим. «Потом объясню. Надеюсь, пока тебе это знать не нужно». В Симе в школе сделали манту. Велели не мочить. Она, конечно, забыла и вышла из ванной с ужасом на лице. «Мам, понимаешь, геометрия убивает все чувства. И мозг тоже. Что теперь со мной будет?» — спросила она, показывая руку. «Ничего не будет. Твой брат, когда был маленьким, специально мочил манту, чтобы проверить, что будет», — ответила я. «А Данила сегодня нас спор руку намочил сразу после пробы, а Кирилл за сто рублей», — ответила Сима. «Это хорошо», — заметила я. «Почему хорошо?» — ахнула Сима. «Значит, хоть здесь есть какая-то стабильность». Поколениями ничего не меняется. Все школьники мочат манту случайно, на спор или за деньги. Пожалуй, плечами я. Вася завалил третий экзамен на первой сессии в магистратуре и не пошел на четвертый. Его девушка сдала все на максимальные баллы из максимально возможных. Опять же, впервые в истории курса. Кажется, Вася должен был после этого на ней жениться, пока это не сделал молодой профессор, пригласивший нашу девочку на обед после первого максимального балла. Хотя он, кажется, теперь ее боится. Вася же выступает в роли двоечника-хулигана-второгодника. А именно этот типаж, видимо, все еще привлекателен для девочек-отличниц. Желаем счастья! Муж уезжал в командировку, попросила и привезти мне в подарок свитер или худи, ну, что-нибудь из одежды. «Какой у тебя размер?» — уточнил супруг, который живет со мной уже четверть века. «Бери, Ксель, не ошибешься», — пошутила я. То есть это я думала, что пошутила. Муж привез свитер размера «Л», хотя я могу и в S втиснуться. Ладно, не всегда получается, грудь не входит а все остальное помещается вообще-то. К счастью, дети-подростки сейчас носят все оверсайз. Свитер подошел к Симе. А я гадала, то ли у меня с чувством юмора плохо, то ли я не так его передаю, то ли пора прекращать есть. Сима попросила сделать ей фотосессию на память со шпагой в форме для фехтования. Фотографии получились потрясающие. Снимала Катя, так что другого результата ей не ожидала. Но Катя, Сима разрешила использовать съемку для работы, выставлять в соцсетях и приложить к портфолио. А мне категорически запретила. Почему? Не поняла я. Потому что Катя, автор съемки, это ее работа. А для тебя это личная жизнь, причем чужая. Моя. Ответила дочь. Про авторское право мне понравилось. Про чужую личную жизнь, требующую уважения, тоже. Но я опять не заметила, как быстро повзрослел мой ребенок. Еще вчера малышка, а сегодня уже про личную жизнь рассуждает. Добро пожаловать в мир подростков, мама. Опять. Но это ведь счастье. Вася живет взрослой жизнью, строит ее сам. И что важно, «Не на моей территории». Сима взрослеет, превращается в прекрасную девушку. Я за ними не успеваю. А надо ли успевать? Пусть растут, живут, взрослеют, лишь бы были здоровы и счастливы. Но даже сейчас, когда мы созваниваемся с Васей, он говорит «Видишь, мам, голова чистая, я побрит», сам смеется. А Сима приходит иногда по утрам, укладывается рядом в постель, и мы обнимаемся. Я читаю, смотрю новости. Неважно, важно лишь то, что я рядом. «Не уходи!» — просит дочь, когда я пытаюсь бежать хотя бы в туалет или сварить кофе. И я терплю. А еще приходят в дом дети. Малышка Ева, как и многие другие до нее дети, Называет меня Массей и приносит в подарок рисунок. Зеленая трава, желтое солнышко и нечто в черном с зеленой головой. Монстр из кошмаров. Это кто? Спрашиваю я. Это ты, отвечает Ева и просится на ручки. Я ее обнимаю, целую. Я очень красивая, говорю я. Да, отвечает Ева. О чем я мечтаю? чтобы как можно дольше дети дарили мне в подарок рисунки. Или лепили из пластилины и фольги колечки. Или просто спрашивали, как это делает Полина. «Маша, ты же помнишь, что мне нужно положить две котлеты, не одну, потому что я недокормленная?» Я счастлива, когда могу отправить Катю спать днем в моей квартире и заняться девочками. В моей кровати засыпают все дети – И взрослые тоже. До этого Полина поспала часик. Теперь вот Катя. Уже в семь вечера малышка Ева объявила, что хочет спать, и пошла укладываться. Самое высшее проявление любви, доверия, близости. Когда малышка просит отвезти ее в туалет пописать. Рядом сидит ее мама. Но Ева идет ко мне, и я веду ее писать. Держу на унитазе потому что детского сиденья в нашем доме давно нет. Потом мы моем ручки, Ева что-то рассказывает. Я киваю и улыбаюсь. Ева считает меня прекрасной собеседницей, хотя я почти ничего не понимаю из ее рассказа. В этом мое счастье. «Алиса, ну почему у тебя четверка по-русскому в триместре?» — восклицаю я. Запетули! отвечает Алиса. Так, я бы тебе два поставила. Запетули. Слово даже хуже, чем фоточки. Она считает то, что я, рассказывает Алиса. Алиса, она считает, что, избавляйся от частицы-то, воплю я. В этом мое счастье. Накормить блинчиками, сделать чай, Одной с сахаром и лимоном, Второй без сахара и без лимона, Третий только с сахаром. Поцеловать, поиграть, по кочкам, по кочкам. Когда смотришь на детей и веришь, Что жизнь продолжается. Иначе почему у меня до сих пор на полке Лежат сборники диктантов для младшей школы, Правила русского языка И еще три книги для общего развития? Пока хоть одному ребенку я могу рассказать, почему нужно произносить торты по средам. Буду жить. Оно того стоит. Здесь должны быть скобочки, обозначающие улыбку. Текст читала Ксения Бржазовская.